происшествие в бунгало я кое-что вспомнила сказала джейн хеллер ее красивое лицо осветилась улыбка ребенка ожидающего одобрения улыбка была из тех что приводила в восторг лондонскую публику это произошло начала она осторожно с моей подругой возникло легкое оживление полковник бантре миссисбанрис сэр генрик илитринг доктор лойд и мисс марпл были убеждены что подруга это сама джейн она была совершенно не способной искренне интересоваться кем-нибудь другим моя подруга продолжала джейн я не хочу называть ее имя была актрисой очень и известностй актрисой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 «Так рассказала моя подруга», — продолжала Джейн в беззаботном неведении, что выдала себя. Она объяснила, что находилась на репетиции и даже не слышала об этом мистере Фолкнери. Тогда сержант сказал «Мисс Хелл...» Она замолчала и покраснела. «Мисс Хеллман», — предположил сэр Генри, — его о глазах заиграли веселые гоньки.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 «Может быть, вы все-таки расскажете нам, дорогая, что же такое там произошло?» Спросила мисс Марпл так вкрачево, что никто не заметил иронии. «Я имею в виду ошибку молодого человека, и как это все связано с ограблением?» «Да, конечно», — отозвалась Джейм. Этот юноша, его имя было Лесли Фолкнер, написал пьесу. Вообще-то он сочинил уже несколько пьес, но ни одна из них не была принята ни в одном театре. Он послал пьесу мне, чтобы я ее прочитала.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 — Что же с ограблением? — спросил сэр Генри. — Так вот, в полицию позвонила дама, она назвалась мисс Мэри Кэр. Она сказала, что бунгало ограблена, и описала молодого человека с ржеватыми волосами, который заходил к ней сегодня утром. Горничный он показался несколько странным, и та отказалась пустить его. Позднее они видели в окно, как он уходил. описала молодого человека так точно что через час полиция арестовал его на допросе он рассказал что с ним случилось и показал мое письмо и меня как я уже говорила вызвали в полицию когда фолкнер увидел меня он заявил что то было вовсе не я очень занятная история подытожил доктор лойд знал ли мистер фолкнер эту мисс э, мэри керр нет не знал он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 Горничная должна была успеть на ближайший поезд. Так она и сделала, но когда приехала в клуб, мисс Керр там не оказалась. — Ха-а-а, я начинаю догадываться. Дом был пуст, и проникнуть в него через одно из окон не составляло особого труда. Но я не совсем понимаю, как же туда попал мистер Волкнер, и кто позвонил в полицию, если не мисс Керр развел руками сэр Генри. — Вот этого-то никто и не может выяснить.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 его освободили полиции сказали что улик против него нет а вы не думаете что вся эта история довольно странная определенно странное первый вопрос кому верить из вашего изложения миссхер можно заключить что вы склонны верить мистеру фолкнеру если у вас какие-нибудь основания для этого кроме собственной интуиции в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 я точно не знаю помедлила с ответом джей и вновь нахмурила брови пытаясь вспомнить потому что если фолкнер не видел ее задача решена сказала миссис бандре я уверена что буду права очень легко придумать будто тебя вызвали в город потом позвонить горничную из паддингтонского или другого вокзала и пока она добирается до города возвратиться в бунгала молодой человек заходит в дом его одурманивают вы устраиваете сцену ограбления переворачивая все вверх дном насколько это возможно затемем звоните в полицию даете описание козла отпущению снова отбывайте в город возвратившись домой последним поездом разыгрывае удивление и непричастность к ограблению но зачем ей красть собственные драгоценности доли и Они всегда так делают парировала миссис Бнтри. во всяком случае я могу придумать сотни причин. можетжет быть ей срочно понадобились деньги, а старый сэр Герман не давал их, так что ей пришлось украсть драгоценности, а потом тайком продать. А может быть ее кто-нибудь шантажировал угрожая выдать их связь мужу кер или жене сэра Гмана.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 Кер притворилась, что драгоценности украдены. Она в отчаянии, и сэр Герман дарит ей новые. Так уже, оказывается, два гарнитура вместо одного. Женщины такого рода, я уверен, ужасно хитрющие. — Вы умница, Доли, — восхитилась Джейн. Мне на ум такое и не приходило. — Вы можете быть умницей, но это вовсе не значит, что вы правы.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 хотя это не очень убедительно а вы доктор еще ничего не сказали смутилась джен я забыла о вас обо мне все забывают печальнооззвался доктор должно быть я самой незаметная личность о нет скажите что вы думаете об этом деле я нахожусь в положении человека который готов согласиться с каждым из высказавшихся и в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 Джейн уставилась на мисс Марпу миссис Пебмарш кто такая миссис Пебмарш но мисс Марпл заколебалась я не знаю существует ли она в реальности она прачка это она взяла ту опаловую брошь, что была приколо-то к блузке и положила потом в белье другой женщины. Джейн выглядела еще более озаданой чем раньше И это делает для вас. все ясно мисс марп спросил сэр гендри подмигивая мисс марпел покачала головой боюсь что нет должна признаться я в полной растерянности но одно знаю твердо женщины обязаны держаться вместе каждая должна в любых непредвиденных обстоятельствах отстаивать свою собственную честь я думаю именно в этом мораль истории которую рассказала нам мисс хелгер «Каюсь. Эта нравственная особенность всей истории ускользнула от меня», — признался сэр Генри. «Возможно, когда мисс Хеллер назовет разгадку, все прояснится». «Как?» — спросила Джейн, явно смутившись. «Да говоря по-детски, мы сдаемся. Вы одна, мисс Хеллер, имеете высокую честь раскрыть нам вашу тайну, разгадать которую не сумела даже мисс Марпл».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 Я думала что вы сможете раскрыть эту тайну Джейн говорила обиженно было видно что она недовольна хорошоо начал было полковник Банттри но у него не было слов вы самая несносная девчонка Д джейн упрекнула миссис Банттри во всяком случае тогда я считаю что я была права.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 привид джейн словно очнулась она одарила очаровательной и смущенной улыбкой мужчин и последовала за миссис бантре вверх по лестнице огонь в камине почти погас сказала миссис бантре с раздражением не могут разжечь как следует какие бестолковые служанки да правда мы несколько задержали сегодня вечером уже половина первого ночи как вы думаете много есть людей таких как и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 доли знаете что это стране старая леди шепнула мне перед уходом Не что же она сказала я бы не делала этого моя дорогая никогда не поддавайтесь власти другой женщины даже если вы считаете ее своей лучшей подругой доли это поразительно верно возможно но я не вижу к чему можно применить данный совет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 жалуй я так и сделаю пробормота мисс хелгер эти могут найтись и другие мисс марple